Помню, в детстве, когда кто-нибудь во дворе обижал меня, я мчался домой. И снова было как в детстве. Когда отец открыл мне дверь, я прижался к нему. Он ни о чем не спрашивал меня. Да, было как в детстве. Боль чуть утихла. Наталья погибла, прошептал я ему в плечо. Сынок, в ту ночь я понял, почему отец спил, когда умерла мама. В ту ночь водка была, как кислород. Снова можно было дышать. Утром я стоял у дверей квартиры Натальи. Меня открыла молодая женщина в шапочке медсестры. Хозяйки нет дома. «Придите, пожалуйста, через несколько дней», — сказала она мне. И в этот момент за спиной у нее появилась мать Натальи. Она была совершенно седая. За эту ночь она посидела. Медсестра захлопнула дверь. Сбегая по лестнице, я услышал душераздирающий крик. «Внизу меня ждал в такси отец. Ты должен привезти ее тело. У тебя еще два часа, чтобы купить в банке рубли». Туда без рублей не въедешь, — звонил отец Натальи. Это был маленький банк на окраине в Вроцлова. Кассовый зал до предела, наполненный табачным дымом. Несколько раз заворачивающаяся очередь к одному единственному открытому окошку. У стены металлическая пепельница на железной ножке, набитой окурками. За стеклом сидел молодой жирный кассир. Он все время жрал бутерброды, которые доставал из серого промасленного бумажного мешка, лежащего рядом с калькулятором. На стол, за которым он сидел, у него изо рта падали крошки сыра и помидора. Через час подошла моя очередь. «Рублей нет», — невнятно пробурчал он, проглатывая очередной кусок бутерброда. рубли у нас бывают по понедельникам и средам, так что приходите в понедельник». «Понимаете, я не могу в понедельник. У вас должны быть рубли. Мне нужно получить их до воскресенья». Он удивленно воззрился на меня и демонстративно громко произнес и куски непроглоченной булки летели у него изо рта в стекло, отделяющие его от меня. Я никому ничего не должен. А если вам так спешно, и вы желаете получить русские деньги до воскресенья, то можете обменять доллары. Они их с удовольствием принимают. Он триумфально смеялся и смотрел на очередь надежде, что она тоже разделит его ликование. Однако никто в очереди не засмеялся, словно все предчувствовали, что произойдет через секунду. Я сунул руку в щель между стеклом и стойкой, пытаясь схватить его. Удивленную он резко отпрянул. Потом я уже не владел собой. Я отошел от окошка, спокойно подошел к пепельнице, схватил ее и за всех сил ударил массивным основанием по стеклу, за которым сидел кассир. За спиной я услышал крик. Кассир давился булкой, когда я изо всех сил сдавливал ему горло. Мне безумно хотелось убить его. Не помню, что было потом. Вспоминая только как, скованный наручниками, я ехал в милицейском НИСе. Рыжий веснущатый мусор — Охаживал меня дубинкой, а я плевал кровью на железный пол. Меня выпустили через 48 часов. Обвинили меня во всем, в чем только можно, в попытке поджога общественного здания, нападения на служащего государственной администрации, взломе, а также в попытке отнять валюту. Сначала меня вышибли из университета, а через две недели и из политехнического. Наталья прилетела через неделю. Никто за ней не поехал. Ее отец лежал без сознания в больнице. На другой день после того, как он сообщил мне о смерти дочери, он пьяный шел по трамвайным путям домой. Около трамвайного парка из-за поворота выехал первый утренний трамвай. вожатый заметить его не мог. Свидетели говорили, что когда трамвай ехал прямо на него, он даже не пытался убежать. Обычно трупы привозят в специальных цинковых гробах. Это записано даже в Конвенции прав человека ООН. Наталья же прилетела в холодильнике, в котором в самолетах обыкновенно хранят пластиковые коробки с ужином, что подают пассажирам вечерних рейсов. Из холодильника вынули решетчатые металлические полки и поместили в него...